«Репетитор!» «Стоять!» Дракон замер, стоя на правой задней лапе. «Куда собрался?» Ящер повернулся к принцессе и помахал зажатым в передние лапки черным пакетом. «Мусор вынести!» «Хлеба заодно купи!» «И быстро! Одна нога здесь, другая там!» Дракон кивнул и бегом бросился к выходу. Рыбкая выпрыгнул в окно, сделал петлю вокруг башни и с помчался прочь. Отлетев на десяток верст, он пошел на посадку. Па, па С грохотом приземлившись перед пещерой, дракон истерично заорал в темноту входа. Па, па «Что случилось, Шиша?» Из пещеры вылез большой серый дракон в яблоко. «Я не могу больше!» «Она меня совершенно измучила!» «Постоянно пилит, издевается, насмешничает и ни во что не ставит!» «А вчера я случайно уронил селедку!» так она меня мордой тыкала в ейную харю. Не хочу больше...» Серый дракон поправил очки и укоризненно посмотрел на сына. «Шеша, во-первых, успокойся. Ты ведешь себя не как гордый ящер, а как нашкодившая собачка. А во-вторых, разве мы не договаривались, что это необходимо?» «Ну, папа...» «Никаких «ну». Марш обратно». «Кстати, что это у тебя?» Дракон стыдливо спрятал пакет с мусором за спиной, что-то неразборчиво пробурчал, взмахнул крыльями и полетел обратно. Хлеб он, конечно же, купить забыл. «Где ты шлялся, паразит?» Принцесса, держа наперевес полотенца, вышла навстречу из башни. «Опять со своими дружками сидел за пещерами? Провонял своим куревом, дышать невозможно. Да еще и голодный решил меня оставить. Даже хлеба от тебя не допросишься!» «Ну, там же это, полно продуктов!» Дракон оправдывался, пытаясь хвостом убрать в сторону злосчастный пакет с мусором. «Полно? Это ты называешь полно? А хлеба тебе жалко для меня, да? Господи, какая же я дура! Жду его, надеюсь, а он...» И принцесса пошла в наступление, размахивая полотенцем и нацеливаясь на драконью морду. «Я же...» Шаша -ша с трудом уворачивался. «Я не хотел, я сейчас слетаю, куплю!» Но на принцессу это не действовало. Загнанный в угол дракон сжался, получил по морде раз, другой. «Прекрати меня лупить, да я тебя!» Пламя вырвалось из пасти. «Я тебя сожру, маленькая трень Пошла прочь из моей башни!» Струя огня ударила в принцессу. «Ррррррр!» Дракон в бешенстве грохотал. «Стоп!» Принцесса сняла огнеупорную маску и с удовлетворением кивнула дракону. «Зачет сдан!» Шеша облегченно выдохнул и помахал перед мордой лапой, разгоняя облачко дыма. «Передай родителям, что первичный курс мы прошли. Через полгода можно будет пройти расширенный тренинг». Дракон кивнул, смущенно улыбнулся и, расправив крылья, пошел на взлет. А принцесса вернулась в башню, но прежде чем зайти, поправила табличку перед входом: "Курсы самообороны для молодых драконов. Подготовь себя к взрослой жизни".